Глава двадцать вторая. Шли дни. Прошло уже почти две недели с момента похищения Алекса и с того момента, как начались неприятности в корпорации. Расследование не сдвинулось с места, все так же тщетно пытаясь найти виновников произошедшего. Эмма, как обычно, сидела в своем кабинете, решая рабочие вопросы. Зазвонил стационарный телефон. «Госпожа Лин, пришел господин Алексеев», Я пыталась его остановить, но он уже поднимается к вам. Хорошо, я поняла тебя». В дверь зашел Сергей. Он все чаще наведывался к Эмми под предлогом того, что раз он партнер строительной компании, то должен все контролировать сам. Но его истинные мотивы были совсем другие. «Ох, моя Эмма, как я рад тебя видеть, как всегда прекрасно выглядишь». «Не могу ответить тебе тем же. Разве тебя не учили стучать?» «Не дуй свои прекрасные губки, тебе не идет!» «Зачем опять пожаловал?» «Разве нужен повод, чтобы прийти повидать любимую?» «Хватит нести чушь! Здесь тебе не комната для отдыха, а я не клоун, чтобы развлекать тебя!» «Если нет никаких дел, то выметайся!» Сергей остановился у шкафа и провел ладонью по стоящим в нем статуэткам. «Тебе ведь нравится такое?» «Хочу сделать тебе подарок!» «Это лишнее!» Мне от тебя ничего не нужно. И повторюсь еще раз, у меня куча дел. И если у тебя ничего ко мне нет, то будь добр, не мешай. Я увидел тебя, но сегодня мне достаточно. Я пойду, еще увидимся. Надеюсь, что нет. Уже в дверях Сергей добавил. Я всегда получаю то, что хочу. Эмма фыркнула. Пф, самонадейный индюк. Ох, голова опять болит. Эмма взяла из сумки ключ и открыла верхний ящик стола. Она достала маленький пакетик с белым порошком и высыпала часть на стол. Несколько крупинок просыпалось на брюки. Вот ведь дерьмо. Она с досадой смахнула их и вдохнула дорожку. Последнее время она плотно подсела на кокс, оправдывая себя тем, что это помогает ей расслабиться и снять головную боль. «Ну вот, так лучше». Спустившись вниз... Эмма приказала отвезти ее в клуб. Днем она проводила часы за работой, а ночью за барной стойкой, накачиваясь алкоголем и нюхая кокаин. Этот день не стал исключением. Эмма понимала, что падает в пропасть, но уже не могла остановиться. Она практически не спала, перестала нормально питаться, и единственным, что она постоянно чувствовала, было выжигающее ее одиночество. Она сильно похудела, осунулась, щеки впали, а под глазами не проходили темные круги. Без косметики стала походить на живой труп. Закончив очередные посиделки, Эмма вернулась ближе к четырем утра. Возвращаться к себе не хотелось. Не колеблясь ни секунды, она постучала в дверь. «Что? Ты? Что случилось?» «Я могу поспать у тебя? Не хочу быть в одиночестве». «Опять?» «Хорошо, проходи». Дэн отодвинулся с прохода, пропуская Эмму внутрь. Скинув с себя туфли, она сразу завалилась на кровать. «Просто полежи со мной рядом». Дэн поднял с пола расстегнутую сумку, из нее выпал прозрачный пакетик. «Ты опять под ними? Может, уже хватит? Какая тебе разница? Почему все считают своим долгом читать мне нотации? Я уже не маленький ребенок и сама вправе распоряжаться своей жизнью. Ты знаешь, что ты мне небезразлична. Я волнуюсь за тебя, поэтому и спрашиваю. Да, под ними доволен? Мне не справиться без них. Неправда. Ты просто не хочешь принимать помощь. Думаешь, быть одной — это лучший выход? Именно. Можешь помассировать мне ноги. Очень натерло их сегодня какие-то неудобные туфли. Дэн взял ее ступню и начал нежно разминать. Эмма обхватила руками подушку и отвернулась к окну. «Ты не права. Принятие помощи не делает тебя слабой, а эмоции и чувства не делают тебя жалкой. За что ты себя так ненавидишь?» «Никогда не думала об этом. Что у тебя на душе?» «Пустота». Она подняла руки вверх, показала пальцами ноль. «Ты не первый раз приходишь ко мне спать, и я часто вижу, как ты кричишь и плачешь во сне. Почему?» Эмма немного подумала. Знаешь, сколько людей я убила за свою жизнь? Не знаю. Сто? Несколько тысяч, не меньше. Конечно, это не только количество заказных убийств, но суть не меняет. Знаешь, что самое ужасное? Мне всегда было все равно на то, кто они такие. Что у них за жизнь, кого они любят и кто любит их. Эмма. Она закрыла глаза. Однажды мне поступил заказ, нужно было убрать мужчину. Он был свидетелем по одному делу и слишком много знал. Меня особо не волновало, кто он, я просто делала свою работу. Быстро, холодно, без чувств и эмоций. Я собрала информацию о нем, проникла в его дом, одним выстрелом ликвидировала цель. И уже на выходе... Я вдруг услышала голос. «Папочка, ты спишь?» Над трупом стояла маленькая девочка лет пяти. У нее было розовенькое платьица и плюшевая игрушка в руках. Ребенок был слишком мал и не понимал, что происходит. По моим данным, девочка жила с матерью, но, видимо, я слишком небрежно отнеслась к своему заданию и не проверила, что она приехала к отцу на эти выходные. Позже эту девочку сдали в приют так как мать после смерти отца и получения наследства просто спилась я ежемесячно перевожу ей деньги на счет чтобы она когда вырастет ни в чем не нуждалась тебе было жаль ее нет я просто совершила ошибку которую не имела права делать я проявила слабость И жалость. Ее голос до сих пор стоит у меня в ушах. Хотя после этого случая прошло очень много лет. Я не должна была делать все это. Узнавать о ней, думать. Это терзает меня. Потому что я проявила эмоции. И ты все еще считаешь, что убрать из своей жизни все эти тени прошлого не лучший вариант? Эмма. «Это не делает тебя слабой, это делает тебя живой!» Эмма не ответила. Дэн погладил девушку по волосам и накрыл ее одеялом. «Надеюсь, хотя бы сегодня ты будешь спать спокойно». Он поцеловал ее в лоб и лег на другую сторону кровати. Утром, когда Эмма открыла глаза, его уже не было рядом. «Я ведь не очень ему мешаю, когда сплю здесь». Эмма быстро вышла из квартиры и направилась на свое рабочее место. В дверь постучали. «Иван, проходи, что случилось?» «Эмма, я не знаю даже, как вам об этом сказать. Это по поводу Кайла». Эмма нахмурила брови и напряглась. «Говори». Вчера вечером он был замечен на входе в здание Солито. Я не знаю, с какой целью Кайл туда ходил, но он провел там около двух часов. «Наведывался к нашим конкурентам? Интересно. Я не хочу делать резких предположений, тем более он мой приятель, но он всегда был в курсе всего происходящего, имеет доступ к вам и ко всем данным. Конечно, он не подходит под описание нашего неизвестного, но может участвовать в сговоре». «Понятно. Можешь последить за ним несколько дней. Если что-то еще всплывет, сразу доложи мне». «Понял. Установлю за ним слежку». Иван вышел, Эмма схватилась за голову и облокотилась на стол. сейчас часу не легче. Кайл предатель? Если так подумать, то он действительно имеет все возможности для этого. Другой вопрос, зачем ему это? Разве я даю ему мало денег? Или он захотел власти?» Эмма сделала себе две белые дорожки и вдохнула. Раздался звонок. «Сайто, привет, как ты?» «Эмма, дедушка скончался. Приезжай, пожалуйста, Кайто уже здесь. Выезжаю».